Глава 1. Рай навар. Год спустя. Звук моих шагов тонул в высоком ворсе ковра, когда я шла по коридору в кабинет отца. Был поздний вечер, и большинство каминов уже погасли. Я окуталась в шерстяную накидку, и все равно холод пробирал до костей. В этом замке никогда не было тепло. Возможно, когда-то его согревал огонь драконов, Но с тех пор, как здесь обосновался мой отец, многое изменилось. Служанка сообщила, что меня хотят видеть, когда я уже собиралась ложиться спать. Желание отца встретиться тревожило меня, потому что обычно он просто не вспоминал о моем существовании. Я была как фарфоровая кукла на витрине, которую он время от времени демонстрировал своим союзникам. Но при этом я не имела никакого значения, потому что имела несчастье родиться девочкой а королю нужен был сын. Наследник. Но за все годы, что я себя помнила, ни одна женщина так и не смогла зачать ребенка нужного пола. Это, наверное, было наказанием моего отца за то, что он незаконно получил свою власть, силой узурпировав трон, который никогда не принадлежал людям. Да, драконы тоже в свое время завоевали это право, убив короля Кайдеона. И в Волоссаре даже осталась его законная наследница, которая теперь объединилась с Лорианом Найтгардом и являлась угрозой, с которой следовало считаться. Но у нас было наследие Шанаров и поддержка богини смерти, которая выпустила в мир очередное поколение монстров. Пока что они подчинялись нам, но я не сомневалась, что рано или поздно отец пожалеет о цене, которую ему пришлось заплатить за могущество. Я ненадолго задержалась за дверью, не решаясь войти. За последний год я избавилась от остатков прежней Райны, которая замирала при звуках голоса своего отца. Но то, что происходило, мне не нравилось. С чего бы королю вызывать меня на ночь глядя? Судя по голосам, что доносились из приоткрытой двери, отец был в кабинете не один. «Думаете, она согласится?» – спросил кто-то. «Как будто мне интересно ее мнение». Сделает, что я и скажу, иначе окажется там же, где ее бесполезная мать. «Что?» Я закрыла рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть. «Моя мать погибла, ее растерзали драконы. Именно за это отец так их всех возненавидел и поклялся уничтожить. Получается, он мне солгал?» Чем дольше я стояла, тем больше была вероятность вызвать на себя гнев отца. Тихо постучавшись и дождавшись приглашения, я вошла в кабинет, освещенный единственным настольным светильником. Отец сидел за столом, и я присела в неглубоком книксене, как того требовали приличия. «Проходи, дочь моя!» Голос моего родителя, как всегда, прозвучал сухо. Так обычно происходило, когда он обращался ко мне. Ослушаться я не могла. Прошла вперед и опустилась на небольшой диванчик, что стоял у окна. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, и в другое время я бы с удовольствием полюбовалась на отражение звезд в неспокойной воде, но в моей душе начала подниматься буря. Отец действительно был не один. На стуле для посетителей сидел незнакомый мужчина, который встал при моем появлении и тут же опустился обратно. Мне невыносимо было томиться ожиданием, поэтому я решила сразу перейти к сути дела даже рискуя вызвать на себя гнев моего вспыльчивого родителя. Вызвали меня, отец, сказала я, расправив складки на длинной юбке. Что случилось в столь поздний час? Прибыл твой жених. Король усмехнулся, когда я вскинула на него изумленный взгляд. Жених? Жених? спросила я непослушными губами. До этого дня ни о какой женитьбе и речи не шло. Мне вообще казалось что отец был не очень доволен тем, что я смогла выжить после встречи с Лорианом Найтгардом. В противном случае он мог бы обвинить драконов в чрезмерной жестокости и настроить против них еще больше жителей Алассара. К тому же миссия, которую я взяла на себя с того памятного дня, не предполагала никаких привязанностей. «Я решил, что тебе самое время доказать мне свою полезность, дочь». Король сложил руки перед собой. Его корона, которую он снимал, кажется, только перед сном, тускло блестела в свете подрагивающего огня. Но как же... Я бросила быстрый взгляд на мужчину, за которого, предположительно, мне предстояло выйти замуж. В курсе ли он, чем я занималась, какую роль выполняла в текущей войне? Как же мой долг? Твой единственный долг – родить сына, строго сказал отец. О прочих глупостях можешь забыть. Я непонимающе моргнула. Как можно забыть о моем специальном отряде, когда у нас только начало получаться, когда мне чудом удалось выжить после встречи с Лорианом? Нет, не так. Когда дракон полуночи пощадил меня, потому что я была слишком жалкой, чтобы пачкать об меня руки, я дала сама себе клятву и до сих пор твердо ее придерживалась. Практически без поддержки своего отца. Я смогла набрать отряд, состоявший из таких же простых людей, как и я, не обладавших магической искрой. Некоторые из них учились со мной в академии. Вместе мы нашли способ приручить диких виверн. Ладно, здесь я тоже покривила душой. Мы нашли записи, предоставленные шанарами моему отцу. И там прочитали о том, что кровожадными крылатыми тварями можно управлять». У нас ушло не менее месяца на то, чтобы просто научиться держаться верхом. Зато потом... Благословенно будь алхимия. Один из наших умельцев смог воспроизвести негасимую горючую смесь, которую в свое время тоже изобрели пернатые. Кажется, все, что как-то двигало прогресс в Алассаре, было придумано представителями однокрылой расы. В своем стремлении возвыситься и достичь богов они не ведали границ, и потому совершали великие открытия. Как только мы получили формулу, мы начали делать пробные налеты на лагеря противников. Это происходило ночью, чтобы вызвать как можно больший переполох. Верхом на вивернах мы бесшумно подлетали к своим врагам и забрасывали их колбами с негасимым пламенем, который в народе прозвали «инферно». За нашу тактику нас прозвали «ночными фуриями». Я гордилась успехами, которых сумела достичь за столь короткое время. Каждая новая операция была сопряжена с немалыми опасностями, потому что драконы никогда не были идиотами и выстраивали все более изощренные способы защиты. Требовалось немалое мужество, чтобы пролететь верхом на дикой твари над лагерем противника и сбросить вниз свой смертоносный снаряд. Я была уверена, что отец доволен моими результатами. Он никогда не говорил этого вслух. Но я видела удовлетворение в его взгляде. Получается, все это время я жестоко ошибалась? Это Александр Асгард, представил отец сидевшего на стуле мужчину. Кузен Илара Асгарда, императора Солнечной долины. Ого, жениха с более высоким положением сложно было найти. Разве что выдать меня замуж за Лориана Найтгарда. Он как-никак был королем Тархейма, хоть и бывшим. Весьма польщена, выдавила я, чувствуя, как захлопнулась ловушка. Отец не откажет этому мужчине, даже если я буду сопротивляться изо всех сил. Александр в курсе о ночных фуриях. В голосе отца появились пренебрежительные нотки. И рад, что его жена обладает умом и смелостью, необходимыми для осуществления столь дерзких нападений но после свадьбы с этим баловством будет покончено. Ваш отряд будет расформирован. Но почему вырвалось у меня? Неужели мы не доказали свою эффективность? Неужели отец все это время смотрел на мои опасные трюки со снисхождением, как на какую-то детскую забаву? Я, между прочим, рисковала жизнью своей и своих товарищей». Уже заодно это к нам стоило бы относиться с чуть большей долей уважения. О вас слишком много начали говорить. Отец поморщился, как будто это известие причинило ему головную боль. Еще немного, и драконы откроют на вас целенаправленную охоту. Лориан Найтгард уже объявил награду за синеволосую фурию и готов увеличить ставку, если ее доставят к нему живой. Я тихо хмыкнула. Значит, до моего главного врага дошли слухи о той, что методично разрушала его планы. Но он понятия не имел, чье личико скрывалось под маской. Свои светлые от природы волосы я начала красить в синий, думая, что так они будут менее заметны на фоне неба. С одной стороны, я создала сама себе узнаваемый отличительный знак. С другой стороны, теперь мне стоило более тщательно прятать волосы, если я не хотела лишиться головы. Драконы еще не были изгнаны с сумеречного континента, и встретить одного из них можно было где угодно. Мой взгляд упал на Александра. В свете единственного светильника у меня не было возможности его рассмотреть. Я четко видела высокие скулы, твердые губы и темные глаза, которые изучали меня с внимательностью хищника. Этот мужчина определенно был красив. Но существовала одна весьма веская причина, почему я не могла выйти за него замуж. Лориан Найтгард. После того, что случилось, этот дракон прочно поселился в моих кошмарах. Я видела его наполненные холодом аквамариновые глаза. Он смотрел на меня, как на кусок бесполезного мяса, а потом безжалостно вырывал мне сердце. Я часто задавалась вопросом, Почему он пощадил меня, несмотря на то, как сильно ненавидел моего отца? И у меня не было ответа. Единственный, кто мог развеять мои сомнения, сам дракон. Все это время я бессознательно искала встречи с ним. Хотела увидеть еще раз. Узнать, сильно ли изменился. Вспомнил бы он меня при встрече. Думал ли он обо мне так же, как думала о нем я? Мне хотелось верить, что да. Этот мужчина забрал тогда что-то, что некогда было частью моего сердца. Его поступок что-то надломил во мне, испортил, и я перестала быть той, кем была до нашей встречи. Но я не могла признаться в этом даже себе. Мой разум дразнил меня фантазиями о том, что будет, когда мы увидимся снова. Но после того, что за последний год натворил мой отец в Тархейме, меня могла ждать только смерть». И все же я никак не могла заставить свое глупое сердце не замирать каждый раз, когда поблизости кто-то произносил имя бывшего короля дракона. «У вас есть кольцо, Александр?» – прервал мои размышления отец. И правильно сделал. «Мне пора было бросить эти оторванные от реальности мечты и спуститься на землю. Если мы еще хоть раз встретимся с Лорианом Найтгардом, один из нас точно погибнет». Да, конечно, жених вытащил из кармана небольшую коробочку и поставил ее на стол. Итак, отец поднялся, этим кольцом мы прямо сейчас заключим помолвку. А моего мнения спросить не нужно? Наверное, что-то отразилось в моем взгляде, потому что брови отца сурово нахмурились. Твоя война окончена, райна, медленно проговорил он. С этого дня ты – собственность Александра Асгарда и должна полностью покориться ему. Собственность. Отец продал меня, как какую-то кобылу, и я слова не могла сказать поперек, потому что если правда то, что я услышала о своей матери, Сириус Вар, не задумываясь, убил бы и меня тоже. Для таких, как я, королевских отпрысков, свобода всегда была непозволительной роскошью. С самого рождения за нас все решали другие. Что надеть, что есть на завтрак, в какой академии учиться и вот теперь за кого выйти замуж и кому рожать наследников. Мне едва удалось сдержать злые слезы. Отец действительно не интересовался ни моими мыслями по этому поводу, ни моими чувствами. Он сделал так, как ему было удобно. Заключил выгодную сделку». И все, что мне оставалось, это подчиниться. Но бессловесные овцы не становятся фуриями. И мой план созрел в голове мгновенно, простой и понятный, как и всегда. Бежать. Как только отец отпустит меня в свою комнату, я навсегда покину замок. И там, на свободе, продолжу свою разрушительную деятельность. Отец достал из коробочки кольцо и протянул его Александру. «Повторяйте за мной» сказал он торжественно. «Я, именуемый Александром Асгардом, лордом Кайлосом, клянусь любить и защищать дарованную мне Райну Вар». Дарованную. В ушах шумело. Мой внутренний протест был таким сильным, что я готова была кричать. Но все, что мне оставалось, это молча улыбаться и трепетать ресницами. В отличие от меня, мой отец был магом, и довольно сильным, и я хорошо помнила, как плеть его силы обвивалась вокруг моего сердца в моменты неповиновения. Он мог убить меня так же легко, как щелкнуть пальцами, но я не собиралась давать ему повод. Лучше сбежать. Так далеко, как это вообще возможно. Александр послушно повторял слова, произнесенные моим отцом, не ведая, что это самая настоящая магическая клятва. Нарушение ее могло обернуться самыми суровыми последствиями, вплоть до смерти. Но судьба моего жениха, который купил меня, будто овцу на базаре, меня мало волновала. «Полномочиями, данными мне богиней Никсой», — продолжал вещать король, — «объявляю вашу помолвку состоявшейся. Обряд брагосочетания состоится завтра утром. Не вижу смысла оттягивать неизбежное». «Что? Уже утром?» Я стиснула зубы, чтобы не закричать от бессильной ярости. «Если у меня не получится убежать этой ночью, я окажусь навеки привязана к незнакомцу. А судя по тому, как посмотрел на меня отец, он явно догадался о моих намерениях». «Даже не думай наделать глупостей, Райна», угрожающе тихим голосом произнес он. «Иначе сильно об этом пожалеешь». Натянув на лицо слащавую улыбку, я посмотрела на своего жениха. «Какие глупости, о чем речь?» – пробормотала я. «Этот брак укрепит союз между Тархеймом и Солнечной долиной». Александр согласно кивнул и, поднявшись со своего места, подошел ко мне. Опустившись передо мной на одно колено, он поймал мои пальчики и осторожно надел на них изящное колечко. Вкус, надо признать, У императорского кузена был отменный. «Надеюсь, наш брак станет чем-то большим, чем просто договоренностью», сказал он бархатным голосом и практически невесомо коснулся губами моих пальцев. По позвоночнику прошла волна дрожи, потому что, несмотря на обстоятельства, этот мужчина не был мне противен. Возможно, если бы не мой отец, эта помолвка произошла бы немного иначе, более подобающе. Я бы не чувствовала себя товаром, отданным за бесценок. Я ничего не ответила Александру, лишь неопределенно повела плечами. Мне не хотелось его обнадеживать перед тем, как я собиралась сбежать как можно дальше от Тархейма. И если это станет нарушением магической клятвы, мой жених за это поплатится. Нет, я не должна была привязываться к этому мужчине и думать о его благополучии». «Что ж, не вижу смысла продолжать эту беседу», – сказал отец. «Идите спать, дети мои. Рэй Александр, горничная проводит вас». Мы все вышли из кабинета, и король запер дверь на ключ, что всегда висел у него на шее. Потом подозвал лакея, что дежурил в коридоре. «Позвольте мне для начала проводить мою прекрасную невесту и пожелать ей доброй ночи», – мягко сказал мой жених, склонив голову на бок. Отец нахмурился, – Но возражать не стал. Он несколько мгновений рассматривал нас с самым мрачным выражением лица, после чего решительно кивнул. «Только без глупостей», напомнил нам король, после чего, наконец, удалился. Некоторое время мы с Александром шли молча. Мне было неуютно в его компании. Он слишком пристально разглядывал меня. Взгляд его мерцающих глаз сжег мне кожу и вызывал мурашки по всему телу. Мне хотелось перекрыться чем-то еще, кроме плотной накидки. Как будто он мог видеть сквозь одежду. «Как вы оказались в Тархейме?» – спросила я, чтобы нарушить напряженную тишину. «Прибыл специально за вами», – усмехнулся мужчина. «Я написал письмо вашему отцу, где просил вашей руки, и он ответил мне согласием». «Когда это было?» – спросила я внезапно севшим голосом. «Год назад», – не стал скрывать Александр, – «ваш отец сказал, что ради нашей помолвки заберет вас из Академии. Но по дороге произошел несчастный случай, на вас напали и…» «Мы решили подождать». «Значит, если бы не Лориан Эдгард, я бы уже целый год была бы замужем. Не было бы ни ночных фурий, ни иллюзий свободы, когда я рассекала небо верхом на Виверне». Похоже, у меня был повод сказать дракону полуночи спасибо, и я собиралась сделать это лично.